Глава 24. Свет в конце тоннеля. Итак, мы получили, наконец, первую информацию о наших врагах. Честно говоря, я был несколько разочарован. От посещения лаборатории я ожидал чуть большего. Ну да, теперь я знаю один важный аспект. Наши противники могут качаться, пользоваться всеми свойствами снаряжения и получать бонусные навыки. Но эти свойства не уникальны в целом. Многие встреченные НПС обладали перками просто под конкретную специализацию. Да, теперь мы знаем, что странник, скорее всего, ловкий манипулятор и игрок, сумевший вмешаться в ключевые особенности игры, один его спидхак чего стоил. Спидхак — термин из онлайн-игр, когда путем применения читов игрок получает возможность перемещаться с нереальной для игры скоростью. Для чего-то он спланировал всю эту ситуацию, причем, похоже, что он мог спрогнозировать появление наемника Интекса и даже проложил для него тропу из хлебных крошек, правда, не ясно зачем. Но эта работа уже для безопасников, вычислить-таки, откуда осуществляется подключение и найти крота. Для победы над Лютерана у меня по-прежнему было сверхмало знаний. Так и непонятно было, откуда взялся у него такой высокий уровень, на видео он был соткой. С учетом того, насколько растет количество опыта на каждый следующий левел, докачать себе трехсотый уровень он не мог так быстро, это требовало геноцида всей игровой карты. Про удержание игроков, судя по всему, используются какие-то системные баги, реализованные с помощью этой условной веревки наручников. Вопрос с окончательной смертью все так же не раскрыт. Вопрос о способом победы для меня тоже не ясен, и покой не давал момент с изменением его уровня на вопросы в момент взаимодействия со странником, что это, баг или... «Командир, вижу, ты разочарован», — заговорил первым из нас Лонсолот. «Зря. В действительности мы узнали очень многое. Ты просто неверно оцениваешь ценность информации. Ты ожидал, что по игровым правилам награды за квест ты получишь гайд по уничтожению врага, но его нет. А косвенно полезная информация есть, и ее много». «Да, но почему ты так решил?» «Да все просто», — улыбнулся аватаром робот. «У тебя на лице все написано, просто надо знать, как смотреть». «Так вот, ты несколько неверно оцениваешь то, что увидел. Впрочем, это свойственно людям, как я узнал. Итак, давай разложу по полочкам». Ланс глянул на потухший экран, явно собираясь с мыслями, и заговорил. «Первое. Все трое получили бонусы от тех предметов, которыми их связывали с игровой программой. Почему? Очень просто». Смотри, во время боя вашего сгенеренного ассасина с лютерана тот имел трехсотый левел и дробовик ракотанский. В целом для игрока такого уровня он очень мало что демонстрировал. Перекачанная ловкость, очень много здоровья, ну и урон от легендарного дробовика. Все. Я не увидел ничего уникального, что не мог бы ты сейчас. Более того, ты уже демонстрируешь в серьезных боях куда больше потенциала. Из чего мой первый вывод? Он не трехсотый. Там сотка максимум, сто уровень а все остальное — временный баф от какого-то снаряжения. Но на нем в бою ничего нет, только дробовик и обычная одежда. Его подключали во время эксперимента к наплечнику, так что, я думаю, дело скорее в нем, но нельзя исключать и дробовик. Думаю, он нивелирует разницу уровня с более сильным соперником. И, -и сделал паузу, позволяя мне обдумать его слова. На первый взгляд звучало логично, но чего-то не хватало. «Должно быть какое-то условие», — медленно проговорил я. Это не стат, это перк, для его срабатывания должно быть какое-то условие, процентаж шанса, что угодно. Может, сродство с другими предметами сета, типа того же дробовика. Да будем, узнаем. Ланс пожал плечами, и в его случае это смотрелось очень внушительно. Далее. Твой второй соперник, Гектор, с ним тоже интересно. Ты видел маркировку на ампуле, да? 79-й эксперимент. Готов поспорить, что у Дока, профессора и прочих из первой группы тот же штамм, а у всех остальных нет. Именно это они и хотели в действительности скрыть. Они осознанно применяли на своих людях не ту же версию, что на себе. Хочешь? Заглянем в их лабораторию. Спорим, там нет никаких следов панцирников, разнесших оборудование. Просто эти ребята откуда-то получили генетический материал игрока и пытались это скрыть. Кстати, именно этим и объясняется удачность опыта. Совмещение изменений организма под действием мутагена и неясного пока мне облучения вызвало регистрацию этих ребят как игроков, обладающих непонятными свойствами легендарки. Система опознала их как баг, но не смогла стереть, и тут надо искать руку опять того же странника. Я кивнул. Странника вообще неплохо бы отыскать и заставить ответить на пару неприятных вопросов. Вот только что-то мне подсказывало, что это будет несколько сложнее сделать, чем хотелось бы. Момент на видео был довольно показательным, чтобы я строил иллюзии. «Так вот, возвращаясь к Гектору», — проговорил Ланс. «У него мутация пошла по пути увеличения мышечной массы. Не удивлюсь, если в бою с ним ты встретишь гору мышц с жутким резистом ко всему урону, включая физический. Но вот мозгами там не пахло изначально, и теперь их стало еще меньше. Короче, победа над ним будет вопросом чисто того, насколько ты силен». «Ире, насколько хорошую ловушку продумаешь, а уж с у нас проблем быть не должно». «Насчет мышц соглашусь, но вот так сходу считать противника идиотом, пожалуй, торопиться я не стану», задумчиво отозвался я. «Даже если ты прав, и он совсем оскотинился, звериной хитрости иногда не уступает человеческому интеллекту». «Может быть», — не стал спорить робот. «Дальше?» — я кивнул, и он действительно продолжил. Третий оппонент — Виктор Херсон. Вот с ним я не понимаю ничего. Он был подключен к дробовику. Изначально он был явно опаснее этих двоих в разы. Интеллект, физические параметры. Сейчас не знаю. Надо бы выяснить, кто он вообще такой, но как, пока не имею представления. Но сделаю одно предположение. Он может убивать окончательно без применения всяческих доп. элементов снаряжения. Не от большой же щедрости он не стал отбирать у лютерана дробовик. «Я бы дорого дал, чтобы услышать, что сказал им в качестве задачи этот самый странник, но чего нет, того нет». «Ну что, я чуть развеял твою грусть, печаль?» «Ланс, вот объясни мне, почему я все это не заметил?» На моем лице расцвела сама собой улыбка. «А ты действительно проанализировал все детально?» «А все просто. Вы, люди, слишком много уделяете внимания эмоциям, а я деталям. Ну и банально, я больше тебя знаю о возможностях системы, потому что я долго был ее частью, а еще...» На аватаре появился Бендер с футорамы, да и голос поменялся. «Потому что вы тупые!» Я расхохотался и признал. «Ладно, ты действительно понял мне настроение. Предлагаю зайти в лабораторию за доком и валить уже отсюда». Мы вышли из помещения, где отсматривали видео, и направились в лабораторию, благо находилась она едва ли не за соседней дверью. Пройти надо было всего-то пару шагов, но я успел подумать, что же меня еще напрягло. За все время с начала просмотра шакал не проронил ни слова и был крайне задумчив, а для Коли такое поведение не характерно. На то наверняка были свои причины, но я, похоже, становлюсь параноиком, потому что мне они уже заранее казались подозрительными. Надо бы с ним поговорить. Но как и когда? Сейчас надо выполнять задание, главное, чтобы потом не было поздно. Дока мы застали за странным занятием. Он отклеивал от стены по миллиметру карту. Огромную такую карту, красивую, с рисуночками драконов, морей, с дракарами. Короче, фэнтезия какая-то. Решив ему не мешать, я огляделся. Посреди лабы стояло три метрового размера контейнера и одна сумка. Мельком заглянув в нее, я увидел кучу личных вещей. Похоже, Дока охватила ностальгия. Ну пусть развлекается, почему нет? Само помещение на фоне того, что мы видели, выглядело подозрительно целым. Да, кое-какие следы были, но шкафы с невыбитыми стеклами, лабораторные столы, все стоит более-менее целым, даже какие-то банки-склянки уцелели. Но уничтожение ужасными панцирниками не похоже совсем. Ладно, все с ними понятно. Боятся они нас. Док справился с картой и теперь аккуратно сворачивал ее в квадратике. «Ностальгия!» — заметив нас, прочувствовано произнес он. «Игра такая была в свое время. Подземелья и драконы. Вот мы всей лабой в нее играли когда-то, по вечерам после работы. Даже карту себе составили. Жаль, было ее бросать тут. Пусть у меня повисит». «Не вопрос. Док, это все, что надо забрать отсюда?» Я кивнул на контейнеры. Он чуть рассеянно согласился. «Да, все остальное ценности не имеет». «Помните, второго шанса не будет. Я взялся за один из ящиков». «Скоро это место превратится в плазменный шар». «Нет-нет, я проверил, все ценное собрано», — снова повторил он. «Хорошо, тогда выдвигаемся к основному входу, может быть, удастся его вскрыть. Тогда не придется идти через весь комплекс обратно». До шлюза, за которым был выход, мы дошли минут за десять. Ничем примечательным эти коридоры не отличались, так что мы не отвлекались, передвигаясь почти бегом. На таймере уже оставалось 15 часов и 12 минут, что вроде как было целой вечностью, но все равно вызывало беспокойство подсознательно. Как же, уже прошла четверть времени до автовзрыва. Автоматический шлюз, понятное дело, не открывался, иначе люди изнутри смогли бы выйти, но и выломать его было целым геморроем. Отъезжал он вперед и вбок, так что вырвать не удалось. Удары моим молотом оставляли изрядные вмятины, но не взрывали металл, слишком велика была толщина, а тратить последний заряд усиления я не хотел. Мало ли что ждет нас по пути. В итоге решение мы нашли нетривиальное. Ланселот воспроизвел изображение с той камеры, через которую мы осматривали это место. На нем было видно, что дверь изнутри ничем не подперта, так что проблема заключалась только в выведенном из строя запорном механизме. В четыре импульсные винтовки мы открыли огонь по самому тонкому месту, уже попорченному перед этим моим молотком. Конечно, пробить сходу насквозь дверь не удавалось даже этой имбе, но это было эффективнее, чем долбить в рукопашную, а в боеприпасах к ним мы пока были не стеснены. Хватило по три магазина с каждого, чтобы получить сквозную дыру с оплавленными краями. Дальше делал техники. Ланс засунул внутрь свои механоруки руки и провернул запорное колесо. Заскрежетав, оно таки провернулось, и дверь начала открываться. Правда, застряла где-то на двух третях пути из-за поврежденного механизма. Винтовки и так были у нас в руках, так что, поводя стволами, мы вошли в помещение. Для начала ринулись проверять входную дверь. Толщиной она казалась еще больше, чем шлюзовая и безнадежно запертая. Возле нее в позах полного изнеможения застыло несколько человек в скафандрах биозащиты. Вот куда они делись. Похоже, что от вируса они людей спасли, но вот от голода и жажды нет. Часть трупов, сложенной у стеночки, скафандров не имела, зато имела вполне характерные следы от попадания пуль небольшого калибра. У двоих людей в скафандрах было оружие, винтовки G11 калибра 4,7 на 33 мм, редкое оружие прошлого века. Один сидел, откинувшись в кресле, и винтовка лежала у его правой руки, а пятно на потолке явно указывало на причину смерти. Второй обнял винтовку и лежал с ней в углу. Ни у одного, ни у второго не хватило духу закончить мучение друзей и коллег. Что ж, бог им судья. Винтовочки я отжал в персональную коллекцию, ну чисто чтобы было. Боеприпас очень редкий, где его взять, непонятно. У обладателей винтовок я все патроны собрал, но в будущем только на стенку вешать и любоваться. Ланцелот и док что-то химичили с дверью. И я все же решил посмотреть на лежащий на столе модуль, Но первым до него дошел не я, а шакал, и преспокойно его взял, мгновенно убирая в инвентарь. Я не успел ни слова сказать, как столик, на котором он лежал, пошатнулся и упал на пол, натягивая тросик, шедший к рычагу. «Блин, примитивная механическая ловушка, которая делает что?» Отделает она сработку системы экстренного перекрытия в связи с биоугрозой нулевого уровня, как мне подсказал дисплей. «Бежим!» Шакал уже был за пределами помещения, когда я проскочил туда. Лансы док неслись с противоположной стороны комнаты, но слишком медленно. «Кидай стат в силу и хватай дверь! Чудило на букву М!» Я вцепился в край быстро опускающейся стальной плиты, пытаясь затормозить ее. Напрягая всю мощь экзоскелета и себя, я сумел лишь чуть замедлить падение многотонной двери вниз. Толщина материала была метра полтора, и сломать ее после закрытия мы бы не смогли даже со всего боекомплекта. Коля вцепился вместе со мной в эту же дверь, и вдвоем мы замедлили ее, но и только. С экзоскелетов посыпались искры. Еще чуть-чуть, и они просто не выдержат перегруза и накроются, оставляя меня и шакала без основной брони. Ланселот мощным броском выкинул Дока в закрывающуюся дверь и нырнул следом за ним. К сожалению, в этот момент усилители на броне «Шакала» не выдержали, и у него лопнули миомерные мышцы на правой ноге. Он упал на колени под весом брони, а дверь пошла вниз рывком. Один я удержать политу не сумел, и лишь в последний миг выдернул пальцы, когда между ними и нижней частью тела ланца был считанный миллиметр. дверь разрубила нашего бравого бота пополам. Будь он человеком, это было бы фатально. А так он потерял подвижности на три четверти, теперь ему приходилось тащить себя на тех на руках и половину хитов. А еще все свое хорошее настроение и ироничный пофигизм. Как он ругался! На криворукого шакала, на долбоящера, ставящих ловушки, на саму идею ловушки в помещении с покойниками, на меня, не удержавшего дверь пару лишних секунд, на медленного адвансера Дока, которого он вынужден был спасать. В общем, дорога обратно шла под нескончаемый бубнёж. Шакал даже не делал вид, что он ощущает вину. «Я нашёл и взял себе. Что тут такого? Ты бы сам взял, нет? Взял бы. Ты за ним туда и пошёл, не сказав нам. Ну вот, я тоже хочу редкие штуки. Ещё вопросы, командир?» Ссориться сейчас с ним я не хотел, но поведение его было явно некомандным. Коля шёл в разнос уже явно и нарывался на то, что я психану и кикну его из пати. «Шакал, возьми себя в руки», — попросил я. «Ты нарываешься, и мы поговорим об этом, но не во время рейда же. Ливать спать и перед финальным боссом тупо, не? Как и лут. Иди то нахер, Стасик. Тебе прикольно так говорить, когда тебя назначают главным, тебе сыпятся все плюшки. Ты, по жизни чертов, мери сью с удачей десять. Ты берешь топ-лут, ты выживаешь там, я сдох». «Все, сдох, Коля! Остался только этот аватар в игре! Я тоже хочу чего-то большего, чем быть спутником избранного в игре! Так что завалим лютерана и все! Хочешь моей помощи, плати!» «Понял? Директор службы спасения геймеров! Тьфу, бы! Выдав эту истеричную тираду, Шакал демонстративно отошел и взял на прицел дальнюю часть коридора. «Да, проблема. Но сначала придется выбраться отсюда. Часики-то тикают, а теперь сильно замедляет нас». И за Коли теперь еще смотреть в оба, доверия у меня к нему больше нет. Как бы он не слил нас всех, пребывая в такой истерике и психозе. Обратный путь не отличался от дороги сюда ничем. Никаких страшных монстров, никаких пропавших лестниц, просто дорога назад. Заняла она, правда, аж два с лишним часа, потому что Ланс реально плелся, как черепаха, а весил он столько, что тащить его могли только мы с Шакалом вдвоем, но боеспособность тогда падала до нулевой. В общем, в главный зал мы спустились уже изрядно нервные, злые и переругивающиеся, а возле лифта нас стоял и ждал огромный такой сюрприз. Я, кажется, спрашивал, где матка панцирников. Вот. Система или судьба, или хер знает что еще, подкинула мне ответ на этот вопрос, или точнее, подкинула саму матку. Высотой 6 метров, длиной, ну, до сегментарного хвоста метров 5, еще 3 метра этот хвост, загнутый кверху, по типу скорпионьего жала. В отличие от других, ее окраска была крапчатой и темной, а не оттенками серого или черного. Плоть обильно покрывала рубцовая ткань и похожая похожие на кораллы наросты, из-за чего казалось, будто существо выползло откуда-то с дна океана». Лезвия четырех костяных мечей, каждый из которых по длине превосходил мой рост, усеивали выделяющие слизь бугарки, а их режущие кромки щетинились похожими на клыки отростками хитина. На спине располагались споровые мешки, колущиеся в такт движением. Все синхронно открыли огонь, и вот тут первый раз за всю эту историю наши винтовки дали слабину. Выстрелы лишь покрыли выбоинами броню твари, но не пробили ее нигде. Перенося сосредоточенный огонь на конечность и высадив по магазина, Док и Лан сумели пробить броню, вызвав из-под нее поток жидкости, закипевшей на воздухе. Матка развернулась к нам навстречу, широко распахнула пасть и заревела. Несмотря на рану, монстр не утратил прыти и с легкостью уклонился от следующих выстрелов. Мешки на ее спине исторгли серо-зеленое споровое облако, которое накрыло площадку густой тенью, не давая нормально дышать. Правда, помешало это только нашему Эдвансеру, который немедленно закашлялся, так как шлем его силовой брони висел на поясе. Мы с Шакалом загерметизировали доспехи моментально, а Лансу, как всегда, было пофиг на аэрозольные раздражители. Док же зашелся в кашле, поэтому удар верхней парой конечностей застал его врасплох, и матка без труда поразила его в голень. Хитиновая кромка почти без сопротивления рассекла силовую броню, плоть и кость. Боец тяжело упал на спину, а отрубленная половина голени со стопой отлетела куда-то в сторону, теряясь в споровой дымке. Тварь нависла над ним, собираясь нанести финальный удар, но я тоже на месте не стоял. Молот Рока влетел в ее уже пробитую конечность, сминая броню. Тварь тяжело осела на поврежденную лапу и вслепую отмахнулась всеми четырьмя костяными клинками, одновременно с этим нанося удар хвостом. Я успел уклониться от лезвий, но удар хвоста попал в цель и отбросил к подъемнику. Пока я поднимался, тварь успела вернуть себе равновесие и поднялась в атакующей стойке, высоко вздымая верхнюю часть тела. Она явно определила меня как приоритетную цель, потому что на остальных внимания больше не обращала. Да и неудивительно, выстрелы по-прежнему не причиняли какого-то серьезного ущерба. Тварь лениво взмахнула хвостом, и Ланс с из искореженного металла улетел в сторону лестницы. Его полоска жизни замерла у самого края красной черты, но даже отсюда я видел, что он больше не боец. Критические повреждения конечности и подозреваю почти полная потеря мобильности. Док успел отползти на несколько метров, но у него пока что все было не так, чтобы плохо. здоровье оставалось еще три четверти, так что он мог продолжать бой хотя бы как поддержка. Шакал возник прямо за спиной матки и обрушил на нее шквал выстрелов, направленных во вторую ногу, и своей винтовки, и второй такой же, видимо, подобрал оружие ланселота. Выпустить он успел по третьему магазина, когда тваря развернулась к нему со скоростью, казалось бы, недостижимой для столь массивного туловища и нанесла удар сразу и четырьмя клинками и пастью. Броня спасла шакалу жизнь. Клинки раскроили силовой доспех, вскрывая его, но не достали самого снайпера. Укус цели не достиг. Я не мог упустить такой момент и со всей дури впечатал молот с головы и туловища, рассчитывая поразить нервный узел. Туша дернулась в сторону и пасть щелкнула, не дотянувшись до шакала. В этот удар я вложил всю силу и потратил последний заряд усиления на молоте. Кромка брони брызнула в стороны осколками, центральная пластина промялась и лопнула, а головка молота глубоко утонула в плоти. И... Ничего. Я снял с нее этим ударом 5% здоровья, а урон при этом система насчитала как 12 тысяч китов. 240 тысяч китов, да мы ее неделю ковырять будем. Тем временем Док, нажравшись стимпаков, решил вновь внести свою лепту. Из сумки на поясе он достал АМ2 и, активировав мячик самой страшной гранаты, приготовился метнуть его вот только. Тварь как-то почуяла опасность, резко развернулась и, распахнув пасти метко плюнула потоком зеленой жидкости. Та попала на руку и плечо, вскипела на воздухе, и пораженные участки тела расплылись, словно под действием кислоты. Док даже не успел ничего понять. Его мышцы и сухожилия улетели паром, а ладонь с гранатой разжалась. Вспышка. Док, стена бункера, камень, все находящееся в радиусе взрыва, как и положено при применении АМ-гранат, попросту испарилась. В окне Рида появляется первое серое окно. Черт, черт! Я не привык терять своих людей. В моей груди все сильнее разгоралась ярость, и в такт с ее пульсирующим ритмом я принялся дробить конечности монстра. Дважды это прокатило, но на третий я нарвался на такой же полевок, только не из пасти, а из кончика хвоста. Тонкая струя кислоты ударяет в броню и мгновенно прожигает ее как бумагу. Боль. «Черт, не так. Боль!» — проклятые игровые условности. «Правда, меня очень сильно спасает резист к кислоте, выданной мне курткой Макса, поэтому вместо сползающего мяса всего лишь рана на три сотни хитов и кровотечение, но по ощущениям разница не так уж заметна. Разрываю дистанцию, жару стимпаки. Шакал из дальнего угла зала пытается отвлечь тварь от меня, поливая ее огнем из винтовки, но не выходит. Королеве интересен я, сумевший причинить боль». «Ладно, попробуем иначе». Смертельный выстрел, прицеливание, очередь в то место, где я уже повредил ей броню. Первые два заряда тонут в пенистой массе, окружившей рану, и выжигают ее, следующие проникают в тело, взрываясь там. Монстр истошно визжит на ультразвуке, что должно хотя бы сильно оглушить, но для меня звучит едва ли не музыкой. «Ранена, сука!» Процентов 10 я снял, в сумме мы сковыряли уже четверть, осталось каких-то жалких 180 тысяч. Было бы о чем говорить. Но четверть хитов еще не все, так что из боя выходить королева явно не торопится. Наоборот, меняет тактику. Опустившись на остатки конечности, она совершает быстрый рывок к шакалу. Коля пытается поиграть в акробата и даже умело уклоняется от ударов, перепрыгивая на спину монстра. Там ему явно не дают покоя лавры героев «Звездного десанта», он останавливается на шаткой спине и, направив стволы, винтовок вниз, выпускает очередь на весь магазин. Из-под брони бьют фонтанчики крови. Монстр явно ранен еще серьезнее, чем раньше. Вот только шакал не учитывает хвост и то, что его броня выведена из строя. Мощный выпад параллельно собственному телу и жало на десяток сантиметров выходит из спины шакала, пробив его насквозь. Винтовки выпадают из его рук, и тело обникает. Все, ушел на перерождение. Я остался один, не считая искалеченного ланца. Кажется, это эпик фейл. Сейчас она убьет нас обоих и через несколько часов взорвется. А мы не сможем собрать даже выпавший из нас лут, если таковой будет. Ну уж хрен, сейчас я эту тварь размажу. Коля своим последним действием ослабил сильно броню на спине и снял с нее еще 15%, и того уже 40% в минусе. Прыгаю на тварь сзади и вцепляюсь в основание длинного хвоста. 200 выстрелов. Ровно столько у меня в наручных пистолет-пулеметах. И скорострельность. Больше 2000 в минуту, то есть 33 патрона в секунду. 3 секунды у меня есть, поэтому все 200 бронебойных пуль влетают в хвост, сначала дробя броню, а потом и плоть под ней. Тварь снова завизжала, но на этот раз тональность поднялась еще выше. Это явно был не крик боли, а новая атака, и я к ней оказался не готов. Пошатнувшись, упал со спины, чем монстр не приминул воспользоваться, попытавшись меня просто раздавить своей тушей. Получилось у него так себе. Вывернуться я успел, хоть и не без потери хитов, заодно оценил состояние твари. Жизни меньше половины, с равновесием явные проблемы. Похоже, хвост, помимо атакующей функции, был еще и противовесом. Тварь болтает из стороны в сторону, и она промахивается своим поливком на добрую пару метров, попав в стенку. Пытаясь перейти в атаку, но хитиновые клинки, размахивающие в темпе лопастей вертолета, не дают мне и шанса. В этот момент в задницу чудовищу ударяет мощная струя пламени. В ходе своих беспорядочных перемещений мы приблизились к тушке Ланселота, и тот воспользовался последним своим оружием, встроенным в тело. Ланселот, группа. «Мерлин, нет времени объяснять! Беги!» Я вижу, как поднимается голова матки, готовая плюнуть в причинившую ей боль кучу железа кислотой, и как из кучи железа возникает реактор от робота, выведенный уже на режим подрыва и с к нему взрывчаткой. «Поцелуй, мой железный зад!» — скандирует Ланс. Я понимаю, что сейчас тут будет. Кидаюсь к единственному укрытию, гряде трупов-панцирников, наваленную входа в их гнездо. Успеваю едва-едва. От взрыва трясутся стены. Импровизированный бруствер подкидывает так, что трупы разлетаются во все стороны, падая в том числе и на меня. Когда все затихает, я оглядываюсь и вижу финальный лут. Легендарный предмет не требует от меня опознания. Я его видел на видео несколько часов назад. Это наплечник Ракатанский, легендарное, непередающееся. Дает владельцу плюс один ловкости, увеличивает защиту от физических атак на 100 пунктов, увеличивает скорость движения в два раза, дает навык уклонения 10. Комплект из двух предметов дает дополнительно плюс один к выносливости, иммунитет к удару электричеством. Повышает защиту персонажа дополнительно на 50 пунктов. Квест «Новый воин дорог» обновлен. Собрано два из 5. Награда — 500 тысяч очков опыта.